И у нас с вами 3 марта сегодня, и у нас очередное занятие, шестое по счету. Шестое по счету у нас начало второго блока. Это означает, что нужно было оплатить э, до сегодняшнего занятия, да? Я пошла навстречу тем, кто еще этого не сделал, но, ребятки, если у вас какие-то сложности с оплатой, И пока нет возможности и требуется отсрочка, пожалуйста, напишите об этом мне или администраторам, что вы просите отсрочку и до какого времени вы ее просите. Вот. И у нас с вами сегодня такое важное занятие интересное, потому что у вас было домашнее задание. Я рада, что хорошо видно и слышно. У вас было домашнее задание интересное. Домашнее задание было сделать расклад 12 домов. Перед этим делается расклад 7 Чил. Вот, и потом, а, очень интересно было делать расклад себе, смотреть, как сослагаются арканы по вертикали и по горизонтали, да, в телах и в областях жизни, и собственно, прочитать, да, прочитать, и еще и посмотреть, как переливается по кресту энергия. То есть, ну, в общем, пахаты не мерила, особенно для тех, кто сделал не только себе, хотя бы себе это была программа минимум. Программа максимум была осчастливить этим прекрасным раскладом максимальное количество своих подопытных кроликов. Вообще в жизни вы не так часто будете делать этот расклад. Дело в том, что он, честно говоря, мало кому нужен. Вот людей, которые приходят с запросом, да, на какие-то вот кармические диагностики, их не так много. У меня много кармический таролог. Ко мне за этим приходят. И наоборот, я очень сильно удивляюсь, если ко мне вдруг заходит кто-то случайно с вопросом, когда я буду замуж, да? Но в основном таролог крутится среди бытовых ситуаций клиента, потому что Бытовые, ну, мы живём в этих бытовых ситуациях, они понятное дело, нас волнуют. Уволят меня с работы, не уволят. Отдадут мне долг, не отдадут. Над землю покупать не надо. Ну, изменяет мне муж, не изменяет. Когда я буду замуж, в конце концов, это что за чёрт? вот. Это всё, конечно, то, что очень сильно беспокоит людей, они именно с этим приходят. Мне так подружка и сказала про это, когда я ей сделала: "Да, да, да. Потому что особенно важно, да, чтобы э, рекомендации были понятны, да? вот на что я обращаю ваше внимание. Когда вы даете рекомендации клиенту, неважно у вас бытовой расклад или кармический расклад, и вы ваши рекомендации должны быть: делай раз, делай два. То есть, по сути, человек должен уйти со списком рекомендаций и начать интегрировать в жизнь. Это должно быть понятно, и это должно быть к его жизни применимо. И у него должна быть уверенность, что он это сможет сделать. Потому что если вы даете да, задание, которое он не уверен, что сможет сделать, ну не знаю. Вот я бы пришла там к тренеру по фитнесу. Он бы сказал: "Знаешь, Люба, для того, чтобы тебе достичь твоих целей, надо начать с малого. Надо подтягиваться на турнике 10 раз". Ребят, я ни разу не подтянусь на турнике. И рекомендация: тебе надо подтягиваться на турнике 10 раз. Будет похоронена <свят> в тот самый момент, когда мне её дали, да? И в таком случае я скажу: "Дорогой тренер, ты знаешь, а вот я не смогу подтянуться 10 раз". Он говорит: "Опять". Нет, один. Ну говорю: "Даже один не уверен, у меня слабые руки". Он скажет: "Ну хорошо, отжиматься сможешь?" А если отжиматься, там, не знаю, там, да, от стула, например, А что смогу? Ну давай начнём с этого, да? То есть я вам показываю, как вы свою рекомендацию можете адаптировать, если человек настолько неподготовленный, что то, что вы ему вы ему даёте рекомендацию, и она для вас как два пальца об асфальт, а для человека это может быть очень круто. То есть он настолько неподготовлен, что он пока не может этого сделать. Ну тогда вы найдёте, что он уже может делать. Вот что в том направлении, в котором ему надо двигаться, что ему посильно. Да, Нам должен понимать, как это делать, да? Раскрой свое сердце полюбив всех, всех вокруг это рекомендация, которую выполнить невозможно. Это слова, написанные на бумаге в клеточку. Они не несут за собой никакой энергии, да? Вот. да, они подвесают только у тебя. Поэтому смотрим на расклад, да, и даём рекомендации понятные человеку, которые имеются. У меня же клиентки, которые прихо периодически приходят именно за этими раскладами. Да, такие люди есть. Вот, именно за этими раскладами приходят именно это им надо. вот. Такое Да, да что такое? Вот у меня ничего не виснет, если что. Часто, да, если уже если проблема какая-то на станции, то она виснет уже у всех, у меня тоже. И мне пишут: "Зависло, зависла. Я знаю, что зависла, у меня тоже зависло. Но у меня ничего не лишнит. Интернет, с моей стороны, плохой сегодня, Иван, мы тебе все очень сердечно сочувствуем. Вот, о'кей, да? И а, после того, как вы сделали, у вас возникли какие-то вопросы? По крайней мере, я на это надеюсь. Потому что если у вас не возникло никаких вопросов, то то вопрос у меня. Вы все так досконально поняли? Или вы настолько ни хрена не понимаете, глядя в расклад, что даже не очень догадываетесь, о чём можно спросить. Да? Так что вопросы жду. И сейчас мы пробежимся по разным домам и ещё их повторим, и ещё повторим арканы в этих домах. Прекрасно. Так, вопросы, вопросики. Где же они? Так, вопрос вопросы Светы Кургановой. Любого меня вопрос по первому и седьмому домам. Первый, седьмые дома это ось, да? Я другие. Первый дом дьявол, седьмой дом влюбленные. Угу. Эти карты в семи телах не вышли. Ну и что? Как в характере проявляется дьявол, понимаю, как в имидже нет. И еще непонятно про самовыражение. Если я веду себя высокомерно, общаюсь с гордыней, это вроде не вижу в седьмом доме, там же выбор влюблённый у меня. А, так, дьявол, да? Какая тема. Дьявол в первом доме. Давайте вспомним, что дьявол не привносит это не какая-то э, хтоническая хрень, которая прилетела на ваш жизненный путь, да, и вам тут разного говнища на совала, да, дьявол выявляет то, что вы носили в себе все это время. И на, соответственно, первом доме, на да, первом доме, это, э, дьявол в первом доме выявляет. Он поднимает с дна вашей души ту черноту, которую вы носили в себе все это время. Не всю, конечно, у вас там черноты до да хрена, А, вот. Ну, некую часть, да, которые раньше вы были, ну, как претерпевшие. Знаете, такое понятие принюхались. У меня был эпизод в жизни, когда я поехала в кошачий приют за кошкой. И кошачий приют, женщина-доброволец, как часто это бывает, держала у себя в загородном доме. У нее был огромный загородный дом, и она выделила большую комнату, квадратов, наверное, 30, эта комната была под кошек. там содержалось этих мурок штук 20, наверное, и какие какое-то количество особо приближённых мусиков, они гуляли по по дому. Ну как типа они сами по себе домашние. А это вот приютский, да, э, на раздачу. Они там жили все вместе. У них стояло несколько лотков, несколько когтеточек, несколько мисок с общим кормом, можно было подходить, всегда его поесть. А вот и кошки там жили. И вот я захожу, и понятно, да, что это комната, в которой живет 20 кошек. Они живут, там, пусть это большая комната, но они все равно друг у друга на головах сидят эти кошки. Я особо больше подумала, они не гуляют. И запах меня просто сносит. Ну и потом мы разговариваем с этой хозяйкой, и мы разговариваем о кошачьем наполнителе. Она говорит: "Ну вот, кстати, тут наполнитель, которым я пользуюсь, вот э, я могу горячо его рекомендовать, потому что ну вы же сами были в комнате, где эти кошки живут. И вы обратили внимание, запаха совсем никакого нет. Совсем никакого запаха там нет, да? Только у меня крышу снесло. Для нее нет запаха, потому что она постоянно его нюхает. Она принюхалась, и для нее это не выглядит чем-то, э, чем-то зловонным, да? И вот точно так же и для нас в обычной жизни не выглядит чем-то зловонным наши какие-то обычные проявления. Первый дом я имею в виду. И когда, э, первый дом это дьявол в первом доме, мы начинаем замечать этот запах усиливается. То есть ванизм, нашей вот этой вот черноты, он становится сильнее, чтобы мы из состояния принюхались, смогли унюхать и сказать: "Ну, ни хрена себе". И посмотреть вот свою черноту. И, а, в первом доме, да, это разные прояв... различные проявления гордыни и инверсии этой гордыни. А, что я имею в виду гордыни как я тут самая э, я тут самая ничтожная. Понятно, что самоуничижение я тут самая ничтожная это обратная сторона гордыни. Это всем ясно или мне надо это объяснять? В принципе, в запущенном случае может быть и так, и так. То есть тогда человек, э, мечется между плахой пьедесталом, который он собственноручно у себя во внутреннем мире установил. Я офигенный. Я крутой. Я тут самый классный. Кто здесь, да, вот такая такая тема, и вы мне можете сказать, а это что разве не про любовь к себе? Нет. Это не про любовь к себе. Это про гиперкомпенсацию, ощущение собственного ничтожества. Понятно? Человек выискивает глазами тех, кто хуже, и на их фоне, хо-хо, а я тут ничего. А потом встречается с кем-то, кто лучше, говорит: "Я полная размазня". Я червь смердящий. Ну или другие какие-то слова. Света, муркни мне, муркни мне что-нибудь, пожалуйста. Курганову я имею ввиду. Так, это ты мне лично муркнула. Ты нам всем что-то по этому поводу скажи. Если интересно, как вимэджи проявляются, понятно? Или надо развивать. Это не значит, что это не значит, что ты одеваешься в костюм дьявола, да, как будто сегодня Хэллоуин. вот, это ощущение собственного, ну, собственной внешности, как ты вообще себя воспринимаешь. Некое злорадство, когда ты смотришь на других и понимаешь, что ты гуго И потом самоуничижение, унижение, когда ты смотришь на себя в зеркало. Хотя на самом деле ты абсолютно, ну ты ты, ты классная, ты нормальная, да? Ну, вот. Это не зависть. Это гордыня, которая выворачивается разными сторонами. Я тут самая офигенная. Ну раз я не самая офигенная, то буду самой уродиной. Нет в этом никакой зависти. Это желание превосходства. Желание превосходства, которое является гиперкомпенсацией за внутреннее ощущение собственной ничтожности. И вот эта выворотность, то есть в запущенных случаях она играет. То есть это тебя может носиться от нас одного края на другой. А бывает, что можно застрять в какой-то из крайности. И либо это такое высокомерное презрение, тут я. Либо полное самоуничижение, типа все классные, а я вот говна кусок. Уважение к людям или к себе активировать. Активировать а так А скажи мне, пожалуйста, что у тебя в четвёртом и в десятом домах? Ну, потому что в седьмом доме влюблённые, они не сильно помогают. В данном случае, да? Поищем ресурс на кардинальном кресте. дока в четвертом. И звезда. Ну, и там и там неплохо. Скажи, пожалуйста, Свету, у тебя мама красивая? О, да. А папа красивый? Ага, норм. А скажи, пожалуйста, как от э, двух красивых людей Могла некрасивая девочка родиться. Так бывает вообще? Бывают ошибки природы не бывает. А многие читали у меня, да? 10 фактов обо мне в Фейсбуке. У меня нет образования ференолога. Но кошачью генетику я изучала. Как наследуются признаки? Человечья генетика, она примерно так же наследуется. Я тебя уверяю. Дети похожи на родителей. Если папа красивый, мама красивая, вот никак не может так быть, что ты некрасивая, вот в принципе не может быть. Посмотри на себя глазами своего рода. Ты похожа на них. На этих красивых людей ты несешь себе их черты. Да? Не несёшь черты этих красивых людей. Правда? Но они же красивые. правда. Легче стало? Вот. Но не может быть, чтобы они красивые, ты их продолжатель. Лучшее, лучшее в роду. Род всегда даёт лучшее, что у него есть своему потомку. Угу. Некрасивое. Что за глупости? Это касательно самого ощущения. А что касается там, да, к уважения, неуважения к другим людям, посмотреть на себя с точки зрения обычности. Ты нормальная женщина. В тебе есть свое достоинство внешности. Есть свои там, да, изюминки, есть свои классные черты. который надлежит и подчёркивать. И вместо того, чтобы сравнивать себя с другими, старше ты выглядишь, моложе, худее, толще, лучше, хуже. Сейчас весна, все цветут. Посмотреть на себя, увидеть свои приятные черты. Подчеркнуть их, улучшить. Вот что поможет. Такое дело. Так, а шестой, э, шестой дом, блин, шестой дом, шестой аркан в седьмом доме, влюбленные, Это внутреннее, это совсем не похоже на то, что дьявол в первом доме, да. Это внутреннее внутренние метания, внутренние метания, а, как общаться с другими, как это принято? В рамках определенных социальных стандартов, в рамках вот социального договора, да? А, или как вот сейчас хочется. Я понимаю, что если послать нахер, в принципе, да, там социальный договор и начать вести себя Ну, не так, как должно. Но это повлечет за собой определенные последствия. Но поэтому я не о том, чтобы презреть все нормы приличий, да, я не об этом. Я о том, что вроде бы так не принято, а импульс есть. Вот об этом. Зачем ты следуешь? За импульсом или за тем, как якобы принято? Вот что такое влюблённые. ТХ Думаю, что ответила на вопрос. ТХ Так, как прочитать в первом доме звезду? Ну что, как прочитать в первом доме звезду? Зов духа призывает тебя к некому развитию. К какому развитию тебя призывает дух? Это звезда в первом доме это некая такая, ну я бы сказала, побудительная сила, да? Что такое звезда, да? Многократно, многократно усиленный импульс и это скорее всего побуждение к какому-либо действию. Это может быть побуждение, да, вот Марина пишет характер и имидж. Это может быть побуждение заняться своей внешностью. Банально, да, что-то что-то сделать, что что-то сделать. Иди подстригись. Сходи в магазин, там обнови гардероб. Но это примитивно, да, если мы на имидж смотрим. А скорее я предположила, что это некий зов, да, сделать что-то что повлияет на твой характер, повлияет на твою личность? пойти какой-то в какой-то трансформирующий курс, долговременную программу, там, да, пойти к психотерапевту, работать с какой-то темой. Аня? Никуда в такую вот, вот ничего такого ты не слышишь от своего духа случайно? То есть это туда, да? Вот я бы звезду читала именно так. А что касается имиджа, так это можно на него растянуть. И сказать: "Ну, знаешь, да, вот ты идёшь, ты идёшь в некую программу, да, такую трансформационную, которая точно тебя прежнего не оставит. Захочется там, да, э, другой одежды или там другой прически или другого макияжа, что-то такого". Если оба аркана не очень, что делать с ними? Как давать рекомендации? Вот обратите внимание. У нас только что был такой пример. Оба аркана не очень. Дьявол не очень, и влюбленные немного лучше. Что мы делали? Мы брали ресурс из четвёртого дома. По-моему, Юля Кочура еще неделю назад спрашивала, тоже была история, да, когда был битым кардинальный крест. И турка в одном в седьмом доме мы нашли эту прекрасную колесо Фортуны. И его растягивали. То есть смотрите, если у вас битая ось, вы можете взять ресурсы с перпендикулярной оси креста. Но если у вас битый весь крест, к сожалению, такое бывает. Ну, такова селева. Тогда справляйтесь с этим крестом, опираясь на те знания про проработки арканов, которые вы имеете. прочитай дьявол двенадцатом, отшельник в шестом. Отшельник в шестом даст а, Что такое отшельник? Да, отшельник это карта сна. И отшельник даст тебе замедление на всех на каком бы уровне служения ты не находилась. Если ты служишь в своей тушке, то на отшельнике ты замедлишься. Станешь чуть реже ходить по врачам. Тань чуть больше сидеть дома и как-то внутри себя что-то проживать. Да, для того, чтобы у тебя на выходе изменился взгляд на твое здоровье и на подход к нему. Если ты находишься в служении социальному эгрегору, то у тебя замедлится социальная активность. То есть если ты вся в работе по самые у, что у тебя замедлится твоя работа станет станет меньше её интенсивность. Если у тебя, э, в основном быт, то тоже, да, как-то меньше будет энтузиазма по поводу того, чтобы дома что-то делать, да, больше посидеть, полежать, потупить. А потом у тебя изменится взгляд на это, да? Отшельник даёт замедление. Для того, чтобы, эту эту ситуацию изменить. вот. Дьявол в 12 доме это то, ради чего всё? А всё ради того, чтобы ты обратила внимание на ту черноту, которая находится на дне души и которая не пускает тебя продвинуться под, выше, да? Мы же для чего делаем этот расклад? Для того, чтобы понять, да, где у нас у этой тарелки перекос. Соответственно, дьявол в 12 говорит, что перекос у этой тарелки в месте. То есть, да, проблема с самой тарелкой. Но тебе надо разобраться вот с этими всеми домами, которые требуют, да, э необходимости с этим разбираться для того, чтобы ты увидела, что в тебе такое, что не пускает тебя выше, рай рабы, грехи не пускают, и смогла это преодолеть, перешагнуть. Белую карту не рассказываю пока. Пятый дом сила 11 Папа. Пятый дом сила. Наконец-то приходит энергия на то, чтобы э, начать конструктивно думать о своем будущем. Всякая вся вторая шеренга, которая лезет к первому микрофону и говорит: "В будущем будет жопа, в будущем будет жопа, в будущем будет жопа". Да? приходит энергия на то, чтобы всю эту вторую шеренгу запнуть куда-нибудь подальше, да, и из, из чистого конструктива начать строить астральные клише, мысленные мысли формы, да, проекции чертежи своего будущего конструктивные. Такой момент и, а... А, это я 11 силу рассказываю. Ну ладно, расскажу 11-ю силу. Актуально кому-то 11 11 дом сила. Есть такие люди. Случайно перепутала. Послушайте внеплановую, да, силу в одиннадцатом доме. И э, другой момент, да, заключается в том, что когда мы желаем будущего, кто внутри тебя будущего желает? Вот когда мы загадываем желание, я хочу, чтобы. Вы думаете, наши неврозы не умеют нам заказывать будущее? Когда ты хочешь новую машину в будущем? Кто в тебе хочет новую машину? Новую машину хочет тот, кто кому нужна а, выносливость, да, а, такая и другие характеристики. То есть у тебя сейчас такие задачи, э, по которым твоя машина по тыханию вывозит. Или просто ну стрёмно что-то уже. Пятый год-то ездить на одной и той же тачке. Знаешь, какая какая субличность тебе хочет, которая всё как у людей, которая хочет превосходить над людьми которая хочет, новая тачка должна быть Mercedes. А то что я как лох езжу на Opel, да? То есть нужен красивый шильд. Тогда она будет гордиться. Вот, да, очень очень разные субличности могут хотеть. И вот сила в 11 доме, она как раз направлена на то, чтобы всякие э, дегенеративные субличности, которые хотят того, что нам не полезно, того, что сбивает нас с пути истинного, запнуть под лавку, да? И будущего хотите из конструктивных из ресурсных субличностей, которая хочет правда того, что будет тебя развивать и раскрывать твой потенциал. А вот. О'кей. Так у нас сила в 11 читается. А в пятом доме сила. Вся вот эта вот энергия прекрасная приходит на то, чтобы творить когда в творчестве, э, находится порядок, да, делу время по час. вот. когда когда приходит, делу время по час, и это делаю время по час, я вам с двух сторон расскажу. С одной стороны, э, сила уберёт внутреннего прокрастинатора. А с другой стороны, она уберёт внутреннего достигатора. Потому что делаю время потехи час С одной стороны, да, не э не занимает потехи всё своё время, а с другой стороны, для потехи час выделять надо обязательно. И если у тебя занос внутреннего достигатора, который не даёт э, возможности, да, для потехи, для отдыха, для игры. Для того, чтобы просто, да, что-то поделать ни к чему не обязывающе, получить удовольствие от жизни, то сила скажет: "Значит так. С 10:00 утра до 10 утра у нас игра. Как ни крути, да, и будут будет наводить такой порядок". Так, я говорила о том, что Наталья, Наталья гадарит что я на две карты отвечаю. Я не буду читать весь расклад, простите. вот, а 11 дом папам Это говорит о том, что духу наставнику сделало интересно. Сделало интересно. Что, а, конкретно? Ты думаешь о своем будущем? не все равно каким, каким ты видишь будущее. И ему очень важно, чтобы ты избавилась от хвостов. того уровня, на котором сейчас хвосты тебе особо мешабельны. То есть если тебя сильно тянут вниз красные хвосты, то всё будущее, то-то все чертежи будущего построены из страха, как бы чего не вышло, должны быть искоренены. А как они будут искоренены? Через папский союз, через а, сложную, да, коммуникацию с каким-то человеком, с которым приходится либо строить совместные планы на будущее, либо как-то обсуждать это будущее, либо еще что-то, да, либо он постоянно рассказывает о своем будущем и бесит, а чтобы искоренить вот этот вот этот вот красный хвост, Или оранжевый хвост, когда трава, не расти, сейчас все на халяву, думать ни о чем не надо. Вселенная щедра, любит меня, позаботится. А, пошли, нехай как-нибудь выплывем, да? Вот, да, когда такие Когда будущее строится из того, что сейчас все сбегутся и будут тебя ходить лилеи эти, обласкивать просто по факту того, что ты классная, да, вот оранжевые хвосты. И тоже, да, и обязательно обостряться папские союзы с какими-то людьми, которые э, дадут тебе понять, что, знаешь, дорогая, да, вот так так, так нельзя. Аня. Красный, да? И папские союзы на эту тему сейчас обостряются, потому что оно ну, нужно искоренить. Куда в какое будущее ты попадешь? 11 дом это наше мы, мы проектируем это будущее, мы простраиваем, да? А, строим астральные клише, которые потом будут воплощаться. А если у тебя если у тебя красные хвосты, строят астральные клише, в какое будущее ты попадёшь? И дух наставник говорит такой: "Так, слушай, мы так дальше не по нему едем?" Давай-ка мы тебя с кем-нибудь сведём. С кем тебе придётся сильно схлестнуться. Но зато красные хвосты их не совсем отвалятся. То п -п -п, хотя бы частично этот этот партнёр по папскому союзу тебе поотрывает. То есть вот такое дело, да, это это во благо происходит. А вот. Арис Солигородцева, любая повешенная читаем значение Жертва кукольное мировоззрение, что такое кукольное мировоззрение? Ребятки, я понимаю, что ваши учителя, они, наверное, находили какие-то свои метафоры, когда вам давали. Но я про кукольное мировоззрение слышу впервые. Можете мне рассказать, что это такое? Так, в противовес или отношении Аркана по оси Или не обязательно тема Аркана по оси имеет отношение к причине повешенного. Ну, например, повешенный четвёртый дом, император десятый дом. Попытаюсь, Смотрите, повешенный. давайте так. Всегда говорит о том, что у тебя с этим домом сейчас раз колбас. То есть у тебя в этом доме всё летит ковырком, в четвёртом доме реально в твоём доме всё летит ковырком, варком. Всё смешалось в доме облонских, помните? Вот там вот всё смешалось. Потому что у тебя есть некое убеждение, за которое ты готова сражаться. Ты семью свою положишь за это убеждение. Почему семью свою? Потому что четвертый дом. И настолько оно дорого. И вся семья встает против тебя, как тебе кажется, что твоя семья против тебя, хотя они не против тебя. Они аутентичны, они вообще честно за тебя, но догадаться об этом очень сложно по текущей ситуации. И, а все потому, что ты не можешь перешагнуть через убеждение. Вот эта вот тема, да, обязательно, и она не связана с десятым домом. Но мы из десятого дома можем взять ресурс императора. каким образом? Ну, прими решение. Вот как-то так. Кукольное детское мировоззрение, которое уже отжило, неконструктивно мешает. Знаешь, Ларис, не обязательно оно детское сколько лет? Тебя это почему из детской позиции? Ребят, кто им такую глупость сказал? <кười> <кười> Смотрите, на повешенном всегда у нас есть убеждение, за которое мы готовы сражаться за которое мы будем вгрызаться когтями и зубами. Оно настолько дорого, что мы его без боя это убеждение не отдадим. Почему так на повешенном всегда возникает? Потому что а если бы мы готовы были отказаться без боя, нам бы не пришлось сталкиваться с повешенным. Нам бы не пришлось сталкиваться с повешенным, хватило бы двойки скипетров. Например, да, или восьмерки мечей, десятки мечей. Ну, в общем, какими-то арканами, э, неприятными, но более гуманными, мы бы, э, хотя Повешенный очень гуман, очень гуманен, но это не сразу понятно. Вот. Э, мы бы обошлись. Если вы не знали, то Повешенный дорого стоит. То есть каждый раз, когда вы сталкиваетесь в своей судьбе с Повешенным, знаете, высшее я заплатило очень дорого сказала: "Слушай, повешенный". но ну, она здесь уперлась. Она здесь вот вообще ни, ни, никак не пробивается. Мы уже пробовали всем. Если повешенный к вам куда-то пришел, это значит, что уже все остальные способы не сработали. И высшее я такое а не «хай», да, и снимает со счета энергетическое бабло на вашу позитивную, блин, карму накопленную, да? Вот. Снимает со счёта энергетическое бабло и привлекает повешенного. А почему вы? А почему вы а так держитесь за это убеждение, не полезное вам? А я вам скажу, слушайте очень внимательно, потому что это убеждение вас спасало раньше. Если бы у вас не было положительного опыта, что это убеждение полезное и вас вытаскивает, вы бы за него грудью не стояли. На деле в том, что жизнь меняется. И обстоятельства меняются, и мы вырастаем. И это убеждение спасало вас, возможно, в детстве. То есть говорить то, что там это это детская какая-то тема, это, ну я бы сказала, что частный случай. Возможно, в детстве. Ну скорее всего нет, потому что ты уж сильно давно не в детстве. И, может быть, ещё год назад тебя это убеждение выручало, полгода назад. Но с тобой полгода назад трансформация произошла, а убеждение осталось, понимаешь? И, и вот оно остаётся. Но у тебя есть позитивный опыт, что это убеждение вывозит. Если бы не было, ты бы не стала за него так держаться. А оно, оно не в смысле вообще не полезно. Оно в смысле больше не полезно. Поэтому приходит повешенные и выбивает его из тебя безболезненно битой по затылку. вот, да? Такая тема с повешенным. А Что касается добровольной жертвы, то это та история, когда ты можешь первый аспект превратить в третий. Когда ты можешь совершить добровольное жертвоприношение. Добровольно принеся в жертву что? Своё убеждение. И то, на чём это стоит. Так, про белую карту сказала. У меня в раскладе клиентки дьявол вышел в девятом доме, при этом в третьем луна. Ну, беда и огорчение. Что я тебе могу сказать? Дьявол в девятом доме говорит о том, что ты в Бога сейчас совсем не смотришь. Что собственная эго, я бы даже сказала, эгоцентризм, гордыня, спись, разделяют тебя и Господа. И может быть ты так для себя не формулируешь. Но, э, вместе с тем очень сложно пробиться через всю вот эту вот муть, которая делает недоступным Господа для тебя. Ну, в данном случае для твоей клиентки я поняла, что это не про тебя, это про какую-то другую женщину вот такое дело, да? Дьявол разделяет, мы не можем пройти. И мы становимся неверующими. Помните, Фома неверующий был? Вот мы становимся Фомой неверующим. На время, даже если мы так не думаем. Нет контакта с Богом. вот. А в третьем доме Луна, да. Когда когда она людей своих близких видит совсем не так, как они есть. Она их видит искаженно, Она им приписывает те мотивы, которых у них нет. Она им приписывает какой-то вот, да, добавляет в их образы внутри себя, понятное дело, такие черты, которыми те по факту не обладают. А можно сказать, ну, иногда их демонизируют в некотором роде, да? Но если не демонизируют, то в любом случае очень сильно искажает, не может их адекватно воспринимать и с ними общаться. Третий, девятый дом, ничего не можем перелить. Грустно ей жить на белом свете в данный период жизни, но возможно, в шестом и двенадцатом домах есть ресурсные арканы, и они могут помочь. Вот. Так. Быка в пятом доме. Про Бка ничего не рассказываю. Первый дом по, да, седьмой дом маг. Какие могут быть рекомендации по переливанию в семи телах маг в каузале. Ага, да, в семитилах маг. А а в атмане что, Марина? Марина П. Что фит мне на вопрос? Это важно. И в Бутхьяле за одно правосудие, да, то есть правосудие в седьмом теле, в адмане, говорит о полной тотальной запутанности в направлении того, ради чего жить, во имя чего жить, какому идеалу служить и так далее. Но они говорят, что через 10-14 дней произойдет некое событие, да, во время которого у тебя появится некая идея, дарованная Богом, да, эта идея поможет привести твою жизнь в большее соответствие с божественным замыслом. как ни крути. И то, что мы наблюдаем, что Макс седьмой дом, мы говорим о том, что это произойдет на территории каких-то сторонних людей. А вполне возможно, что какие-то люди, которые не являются тебе близкими, они подтолкнут. Именно с них, да, будет считана какая-то идея. Или что появится какая-то идея, что что можно для них сделать, да, такое интересное. Вот, вот он маг тебе в седьмом доме. И первый дом папа сложно, да? Потому что папские союзы, ну, первый папа в первом доме, тут всё понятно, да? То есть дух наставник очень пристально смотрит на тебя, хвосты твои пушистые. сейчас достаточно много папских союзов, которые, соответственно, направлены на то, чтобы хвосты твои чехвостить. Простите за тавтологию. И, маг, да? Чем может здесь помочь? Посмотри на свои папские союзы, которые тебя ранят. Посмотри свежим взглядом, посмотри по-новому. Увидь в этом путь к новому. Придет идея мага. С этой с этой идеей посмотри на себя. А так первые первые э, седьмой дом, да, базовое правило Ты тоже человек. Смотря, где проблема. Проблема в седьмом доме, другие тоже люди. Проблемы в первом доме ты тоже человек. У тебя проблемы в первом доме. Ты тоже человек. Есть некие идеи относительно других людей, почему бы эти идеи к себе не применить? Ты же тоже человек. Почему это для них хорошо, а для тебя было бы плохо? Вот такое дело. Если повешенный в первом доме. Если повешенный в первом доме, то тяжело, смотрите. А дом здесь говорит о том, на какой территории происходит повешенный. Повешенный в четвёртом доме семья твоя против. Проблемы в отношениях с семьей. Первый дом проблемы в отношениях с собой. Плохо тебе, когда повешенный в первом доме. Тяжело тебе. На каждом шагу попадаешь в провоцирующие ситуации. Ощущение внутреннего расколбаса, ощущение жертвы. Но все потому, что все обстоятельства пирают твою установку. Так, можно прокомментировать второй дом дьявол, восьмой дом башня. Ну, второй дом дьявол, по-моему, обкомментировались уже, да, это материальная зависимость. Восьмой дом башня. Происходит трансформация, когда разрушается старая личина. И вот надо позволить, да, старой форме ума умереть. Она, в принципе, и так на башне уже умирает. Родится новая форма ума, с помощью которой ты сможешь отойти от той финансовой зависимости, которая сейчас есть. Он в Атмане еще кто? Кто в Атмане? Про повешенного. Ну, повешенный в Атмане, да, как раз-таки. Слушай, Татьяна, ну вот очень закономерно, что повешенный в Атмане и в первом доме. Повешенный в Атмане говорит о том, что очень сложно пойти сейчас раскрыться служению своему идеалу, потому что есть убеждение, И это убеждение явно тебе перекрывает возможность, да, раскрыть себя в атмоническом идеале, так, как ты могла бы себя сейчас раскрыть. И поэтому, да, на уровне личности это всё проявлено. Так. Смерть в пятом доме. Ничего сейчас не происходит и не радует сейчас, не вовлекает. Смерть в пятом доме. Так как раньше я ободрилась, так как раньше я отопырилась, так как раньше я отдыхала, так как раньше я Себя развлекала, так как раньше я а себя самовыражала, так как раньше я занималась творчеством. Больше не хочу. Меня это не интересно, меня это не включает, мне это никак. А как по-другому, не знаю и не умею, поэтому сижу на хвосте и грущу. Вот что такое смерть в пятом доме. Так. А вот очень странно, почему? Потому что девушка, на самом деле, очень мягкая, такая вся в юге благости. Получается, это ширмой показуха. Это а, это ты про девушку, которая дьявол в девятом доме. А, Луна в третьем доме. Угу. Я сейчас сделаю каминаут. Скажите, пожалуйста, как вы думаете, Ну, честно пишите, как есть. У меня полурана, я любую информацию приму, серплю. Как вы думаете, я человек, который развивается? Я человек, который бога обрящущий или нет? Вот глядя на меня, что вы думаете? Знаете, какой у меня аркан? Я вот на неделе сделала себе семтелю. Какой у меня аркан в седьмом теле? Кто угадает? Бильга, спонсоры дарят вам утюг. Как такое может быть, что у человека развивающегося и путем духа? более того, являющимся гуру и ведущего за собой людей, оказывается дьявол. Оказывается, вот эта вся чернота закрывает от служения Атману. Наверное, все это показуха. Наверное, все это Просто ширма. Ладно. Камина вот не заканчивается. А знаете, сколько у меня этот дьявол висит в седьмом теле, в семи телах? Как давно? Не, ну он не постоянно висит. Он повисит. Потому что то другое, там забрежет. И снова здравствуйте, я снова дьявол. Опять что-то другое, я снова дьявол. Точно показуха. Точно ширма. А на самом деле бездуховная я, материалистичная, эгоцентричная. Говно. Так? Смотрите, мы люди. И мы все здесь ученики, которые проходят свои пути. И дьявол, луна, повешенные, все остальные арканы, они нас не отпускают вообще никогда. Я вам рассказывала историю про эту маму и деньги. расскажу сейчас голову пришла, она такая показательная. Давно еще было, высшего школы не было. Ну, сильно давно. она уже тоже занималась, и были приёмы. Братик был еще маленький, в школе учился. И по сути, этот была единственным кормильцем семье. Потому что мама там, да, ну, пенсия, здоровье и так далее. И Сад была единственным кормильцем в семье, и э, они вместе не жили. Ей снимала квартиру, но помогала семье. И тут случилось странное. Мама наведывается раз в несколько дней, приходит, забирает деньги, выгребает из холодильника все, что в холодильнике есть, потому что ей надо, да, самой кормиться и кормить подрастающего мальчика. Ну, вот. И как она это сделает, Так у ИСЭТ начинают отменяться клиенты. Отменяются, отменяются, отменяются. Либо отменяться, либо они приходят и говорят: "Прости, ИСЭТ, я без денег. Можно мне в кредит?" Ну, если добрый, что нельзя, то можно, конечно. И, а, так было. И так было, и и так было, ну, свидной регулярностью. Несколько раз такое произошло, когда ИСЭт проследила некую закономерность. Села гадать. А каковы шансы на то, что вот эти отмены клиентов связаны с тем, что мама приходит, забирает деньги и продукты? Карты говорят: "Да, связаны". Она, ну, значит, маме денег не давать. Давать. Продукты не давать. Давать. Ну ведь то, что я отдаю маме деньги и продукты, влечет за собой то, что у меня потом отменяются клиенты. Так? Так. И маме что, все равно денег давать? Все равно давать. У нее мозги вскипели, у меня бы тоже вскипели. Проблема в том, что я маме деньги дала. Да, проблема в этом. А надо было не давать. Надо было давать. Так в чём, чёрт побери, проблема? Не с тем сердцем дала. Не с тем сердцем. Потому что на самом деле, как и сет, да, в этой ситуации сама признавалась, а Будучи, ну, молодой молодой женщиной на тот момент, то есть уже не подростком, но ещё юным созданием, да, то что там с 20 чем-то. Она каждый раз, давая деньги, она чувствовала себя ну вот таким если не государый, не то что-то вроде того. Типа я здесь кормлю семью. Я здесь патриарх. Это некое такое чувство превосходства. Благодетельница, ну вот благодетельница и немножко повелительница. Понимаете, да? И это и вот эта тема, она идёт на энергии какого аркана? Да, на дьяволе, конечно. Когда мы чувствуем себя превосходство, да, превосходству сравниваем себя с другими людьми. Понимаем, я-то, ого, да? Это вот, эм, такое такое знаете, это не, не такая простая тема. Когда вот все там побежали в 100-метровку, да, и ты пробежал 100-метровку, и ты смотришь, да, вот, вот Вася там 100-метровку бегает быстрее, чем я. А Петя 100-метровку бегает медленнее. Ну, да, констатация факта. Ты понимаешь, что кто-то тебя превосходит по объективным показателям, кто-то кто-то нет, да? в этом нет дьявола. А вот когда, а вот когда я говорю о дьяволе, вот понимаете, да, вот это вот у дьявола всегда такое сладковато гнилостное послевкусие. Ловили? Я здесь крутая. Хотя вроде бы дело благое. Ну, понятно, что мама пенсионерка, мама поднимает мальчика-школьника. Вот, мальчик-школьник не работает, это логично вот она работает, почему бы не делиться, да? Но с какой энергией это делится? Я. Это, конечно, да, это, конечно, дьявол сидит. И это прям запахло знакомым. Да-да-да. И вот это, это такой тонкий дьявол. То есть в грубой форме, да, дьявол нам э, дьявол нам даст уталчность. <связь> Пря, острый, Вот это вот, да? Дьявол саркачей над златом чахнет. На дьяволе Скрудж Магдак. Э, американская эта тема про Рождество. Призрак прошлого Рождества, помните, Ибенезер. Скрудж. Да, вот там вот такой дьявол. И, и какой он мудак. Был, да? Как он чахнул на своим златом зажимал там копеечку и высчитывал со своего работника за то, что тот ушёл там на 15 минут раньше из контора, У него там ребёнок заболел или ещё что-то. И как они там всей семьёй, там всей семьёй на этого рождественского гуся копят, потому что, ну, копили, во фём себя отказывали, чтобы на Рождество у них гусь был. И даже всё равно они его в гости позвали, говнюка этого. вот, это дьявол. Но и это тоже дьявол. То есть вот тема Кстати, что касается дьявола, что и влюблённых, да, это это на очень примитивном уровне, вот эта вот голая девушка, да, одетая в драгоценности, она нас цепляет. То есть на очень примитивном уровне мы тупо ведёмся на секс и бабло. А когда мы становимся чуть более уже продвинутые и более тонко организованные. Там и искушение и интереснее с нами работать, потому что нас уже банально запохать и за алчность не зацепишь. Но можно цеплять за какие-то другие, да, более интересные темы. И пока мы воплощаемся на земле, как в уровня духовного развития мы не были. Мы, всегда э, всё равно будем, э, ну, э, будет находить дьявол за что нас цеплять, и луна будет у нас произрастать. Потому что вот эти вот страхи, они древние, как мир. И э, то, что там приятельница твоя, она вся такая вот в практиках, наоборот, да, чем больше человек в практиках, тем тем больше поднимается. Крутым бабам крутые обстоятельства, да? Крутым людям крутые обстоятельства. А каждый шаман бьёт демона. И каждый шаман бьёт демона сопоставимого по силе. То есть чем круче твоя сила как шамана, тем мощнее демоны будут встречаться на твоём пути. Вы мне можете тут сказать, мы тут не шаманы. Да, мы тут тарологи, не лезть со своим шаманизмом. Но а, здесь и шаманы, и демоны это метафора, которая, как вы понимаете, не совсем метафора, да? Поняли о чём я? Мы не перестанем, и какого бы масштаба ни был этот демон, он всё равно будет выходить дьявол. И то, что вы видите дьявола в раскладе, это вообще не говорит о том, что человек, э, с которым, да, которому вы гадаете, он плохой, или что он недоразвитый, или что он лгун какой-нибудь или позёр, понторез, вовсе нет. Это говорит только о том, что сейчас он переживает тот период, когда наиболее актуально наиболее актуальна эта тема. Когда с дна его души поднимается какая-то муть. Ну, не какая-то, то есть, конкретная. И она всегда будет подниматься. Там этой мути на много инкарнаций вперёд хватит. Ну нам приходится с ней иметь дело. Все все поняли? Я думаю, после проповеди такой мы заслужили перерыв. Пойдемте на перерыв, потом продолжу отвечать на ваши вопросы. Скажите, у нас с вами сегодня 3 марта год 2020. Спасибо за плюсы. Мы продолжаем отвечать на вопросы. Вас много, Поэтому у нас да, объёмный получается сессия вопрос-ответ. Но зато мы хорошо, зато мы повторяем арканы. Видите как, да? Вернусь туда, откуда мы остановились. Так, первый дом возрождения седьмая луна. Я неадекватно ну, воспринимаю других людей, да, другие люди тебя пугают. Другие люди тебя несколько пугают, потому что у тебя есть искажённое восприятие этих других людей. Потому что ты на них смотришь и склона домысливать им какие-то, да, не те мотивы, не те качества, не те черты. Вот, не те там ценности. вот, да, видишь искажённо ситуацию. И сторонишься и чураешься, да чужих людей там, где этого можно было бы не делать. С Луной всё просто, надо знать Луну. Надо знать свою Луну и понимать, что сейчас ты вот не нужно доверять своим ощущениям, да? Тк. Что у нас там дальше? Много всего понаписали. Так, повешенный в двенадцатом доме, необходимость избавиться от остановки, влияющей на все сферы жизни. М -м да, я бы сказала так. То есть, а повешено в двенадцатом доме, а все вот это вот ради того, чтобы подползти к этой самой прекрасной установке, чтобы она наконец-то стала проявлена. Потому что Светлана, я не удивлюсь, если на данном этапе эта установка не проявлена. Она будет проявлена потом. Когда ты с этим разберешься, ты ее увидишь и через нее придется переступать, и это Это может быть непросто. Так. Я просто не знаю, какую рекомендацию давать, когда клиентка сидит и говорит, что она всех любит и реально так-то светлый человек. Как показать ей на что обратить внимание? Я не понимаю, как то, что она всех любит, мешает давать рекомендации на дьяволе в девятом доме. И Луне в третьем. Луна в третьем, скажи, ты неадекватно видишь сейчас своих близких? Ты о них думаешь так, как на самом деле они нет. Просто здесь я бы её вывела на то, чтобы она об этом поговорила. Пусть она поговорит о близких. Идёт кнёшь носом. Как помнишь, я тебе выводила, когда ты мне говорила, что ты не видишь дьявола в пят... в седьмом доме вообще. Но я тебя развела на то, чтобы ты стала говорить про а, вот этих вот людей, да, с которыми сейчас приходится сталкиваться. И ты стала говорить это дьяволом сразу зазвучало, и моя задача была обращать внимание. Если ты твоё внимание, да, самой фиксировать, и твое внимание обращать. Вот если ее спровоцировать на разговоры своих близких, ну, имеется в виду третий третий круг, да, не близких в смысле четвертый дом, а вот третий третий, третий дом, то она луной очень быстро зазвучит. И нужно и показывать, видишь, не факт, что это так. Не факт, что это так. Лав в девятом доме. Сложнее. С девятым домом. Здесь я бы обращала внимание на первые и седьмой дома, откуда можно перелить, потому что ну, если она закрыта сейчас, да, от Господа, сказать: "Откройся", это без это это без толку. Поэтому здесь нужно на конкретных примерах, чтобы она поговорила о Боге немножко. То есть в таких ситуациях надо, чтобы клиент поговорил. И тогда ты сможешь показать, видишь вот здесь, видишь вот здесь. А ты ушами сидишь и слушаешь, что она говорит. Всех любит, это ладно, всех это седьмой дом. Пусть сидит и любит себя. Какой-то Маркан вот, как ты смотрел по приколу в большой группе по йоге, лучи половины оказались дьяволы. Да, не удивительно. Я на самом деле вот этих вот, э, индуистски настроенную тусовку, когда нужно, когда культивируется духовность, духовная гордыня через край, и, э, существует только одна приемлемая для них форма духовности. А если у тебя форма другая, значит, ты не духовный человек, а непонятно не, не кто. То есть это как раз, да, нередко встречается. Я не хочу всех под одну гребёнку замести, но вот это то, что я встречала неоднократно. когда сталкивалась с этими людьми, да, которые как раз йога, в Индию постоянно ездить, веганство, пророщенное зерное есть, вот это вот всё. Угу. Так. Отравляет такое состояние, честно говоря, как только попадая в него, хочется всыпать себе плетией. А Максим, это видимо про состояние дьявола, да? А всыпать себе плетией кто внутри тебя хочет? Какая субличность? Максим. Родитель, да, причем та часть родителя, которая именуется внутренним критиком. Как ты думаешь, он дружит с дьяволом? Ну не заодно, конечно. Конечно. Когда на дьяволе, тогда вот это вот, я это, я этот пример на свете показала, да, на Кургановой, когда дьявол в первом доме и человек мечется между плаха и пьедесталом, да, это вот то, что дьявол в первом доме с нами делает. Мы на примере имиджа разобрали, но это можно на примере чего угодно разбирать. И так и сразу детей себе хочется всыпать. Вот, особенно особенно духовно духовно замороченные люди, я проявил высокомерие. Ой, я ничтожнейшее создание, да? ну, люди, у нас есть тяга. Что, кто не знал? Мега ну такое. Когда мы зеленеем, мы э, начинаем двигаться в сторону того, чтобы становиться от эк свободными. Это не значит, что эго не перестанет э, делать то, что оно делает, но это значит, что мы уже не будем на это так вестись. Но тем не менее, мы всё равно ведём всё время от времени что теперь. Убить себе эго нельзя, если вы убьёте в себе эго, развалится личность, ну. А то некоторые там практикуют уничтожение своего эго. Но это часть личности неотъемлемая. Печонку можно в себе убить кишечник, мозг, сердце. вот. Поэтому наш духовный наш духовный путь заключается в том, чтобы отстраиваться. Эгошараш, это ты не на это ведешься. И ты на это это не будешь вестись на эго, тем больше, чем у тебя больше контакт с твоей духовной частью. Потому что эго, как ни крути, это личностная структура. То есть она находится на территории на на, на территории вот четырёх наших тел, да, Унившего я. А если у тебя контакт уже со сверхсознанием, с высшим я, то каждый раз, когда эго шарашит, ты будешь нащупывать контакт с высшим я. И если этот контакт устойчивый, ты можешь ты можешь тогда от эго отстраиваться. Но если у тебя неустойчивый контакт с высшим я или на какое-то время потерян, ты никуда отстроиться от эго не сможешь, ты будешь всё время попадать в молоко. И врать себе, что отстроился от эго. Так. Поэтому ничего страшного нет в том, что мы периодически впадаем в такие состояния. Вопрос в том, насколько мы в них застреваем. потому что есть люди, есть люди, у которых привычки застревают, да, в деструктивных состояниях. А так все кармические задачи, которые нам даются, они трудные для нас. Со стороны можно посмотреть и сказать: "Ну чего вот он сидит, да? Уже давным-давно перешагнул. Это ж как два пальца об асфальт. Вам, как два пальца об асфальт, ему сложно". Поэтому задача кармическая называется, да, у вас свои кармические задачи. Вам сложно с вашими задачами, со своими идти разберитесь. Вот. Если вам не трудно задача, она не кармическая. Не стройте иллюзий. Так. По в девятом, папа в восьмом. Это мои лучи, клиент я. Можно ли читать, их, кроме значения карты, еще и как хороший контакт со своим эгрегором Михи? Конечно, не просто не просто можно, но и нужно, прямо обязательно надо. Когда мы видим лучевые карты в 12 домах, то у нас появляется дополнительный смысл. Что еще и внимание твоего Эгрегора именно в эту область твоей жизни сейчас направлено. Обязательно надо. И лучевой и подлучевой. Угу. Так, возрождение. Так, про возрождение луну я говорила. А, так, в первом правосудие, в седьмом, Ольга Исакова, вот, наверное, выходило, когда я это читала. В первом доме про в седьмом дьявол, в десятом луна. Как из четвёртого дома по Песу перелить? В первом доме правосудие. Я прикидываю, ага, В седьмом дьявол, поняла, в десятом луна. Как из четвёртого дома по Песу перелить? Угу. Значит, смотри, в четвёртом доме у тебя наконец-то настало ясно. Настало ясно. И ты видишь картину без иллюзий касательно твоей семьи. Касательно твоей семьи твоей касательно твоей семьи родительской. Наконец-то ясность. Опираемся на это и пошли сначала в 10 дом. Почему у тебя в 10 доме Луна? То есть Ты неадекватно видишь свою ситуацию, связанную с социальной реализацией. Не знаю, ты работаешь или нет, давай предположим, что работаешь. Не, неадекватно, да? И более того, ты видишь, ты её видишь не только в искаженном виде, да? Это этот скажённый вид принимает пугающие очертания. Почему? Потому что ясности нет. Искусственно организовать себе ясность ты не можешь. Но ты можешь хотя бы признать себе. Оля, чё ты? Бегаешь по потолку? Там, где по потолку бегать совсем не надо. У тебя ясная картина есть? Нету. Ну вот как будет ясная картина, так ты и поймёшь, надо бегать или нет. А пока всё непонятно и очевидно не такое, как им кажется, Чё и переживать. Хороший совет. Не работаю. Что у тебя десятый дом? Что у тебя социальная реализация? Семья. Ну, смотри, тогда тебе надо на своей на территории своей семье разграничить четвёртый дом и десятый дом. Где у тебя семья, как семья? И где у тебя семья, как реализация? Вот ты это разграничиваешь, да? Тебе становится понятно, где ты носишься. беременным тараканом и боишься. А где у тебя ясность, да? И там, где ты носишься, там сказать себе: "Нет, ты не носишь", потому что ясности нет. Что, пошли дальше? Мы это ось мы отработали вот. и двигаемся дальше. Дальше у нас Дьявол в седьмом теле. Соответственно, на людей смотрим высокомерно. Давим из чувства собственного превосходства ожидаем, что они тут должны будут как-то подчиняться. И, в общем, ведем себя не экологично. Вспоминаем про попессу. И говорим: "Вот я тут чего раскомандовалась?" У меня ясности есть, нету. Будет ясность, тогда разберемся. А сейчас стоп. Другие тоже люди. От дьявола, а дьявола, в седьмом доме очень помогает. Знаете что? Ну, я уже говорила, да, другие тоже люди. Вы знаете свою судьбу. И я, а, только что рассказывала о том, что с кармическими задачами навсегда трудно. И мы знаем, как нам трудно. И у нас у каждого есть какие-то затыковые темы, которых мы не проходим. Бьемся и не проходим. И окружающие нам говорят: "Ну чё ты до сих пор? Давай уже. Ты даже согласен, но ты не можешь". Окружающие думают, что ты баран безмозглый. До тебя муж не доходит что-то просто. А до тебя доходит Мы это не можешь. И пока имеешь то, что есть. Трудно. Кармические задачи трудные. И мы это про себя понимаем. И неважно, всыпаем мы себе плите, как Максим, или оправдываем себя полностью. Мы можем по-разному к этому относиться, но по крайней мере, у нас есть своя история, мы ее знаем. Но когда у нас дьявол седьмой, К другим мы ни хера не с ни сходительно. Мы их осуждаем за то, что они А на секундочку задумайся о том, что у каждого из них есть своя история, в которой воспринимать их не вообще как некую массу, да, а каждого в отдельности. И У каждого в отдельности есть своя история, в которой ему трудно Может до него не доходит что-то. А может доходит, он понимает, но он не может. Ему трудно. И если тебе в этой теме легко, это не значит, что ему трудно. Ему, может легко в чём-то, в чём не проходишь ты. Фраза такая есть: "Ты понять, каждый человек, встреченный тобой на пути, сражается в битве, о которой ты не знаешь ничего". Уважай каждого. У меня была история в седьмом континенте в магазине, тогда он еще был. Ко мне подошла женщина и сказала, что ей не хватает на сливочное масло и не помогу ли я ей деньгами. Я сказала: "Помогу" и дала ей денег. И она пробивала на кассе свои покупки, в том числе бутылку коньяка. Я на нее посмотрела, и я не сразу обратила внимание, что, ну, это алкоголичка. Хотя она была одета хорошо. То есть это не бомжиха-алкоголичка, это, ну, там социализирована, но пьющая женщина. И я ей говорю: "Вы меня обманули? Вы сказали, что Вам не хватает на масло, а сами купили коньяк. Она говорит: "А я не обманывала. На коньяк мне хватало. Мне на масло не хватало". Я говорю: "Ну вот как вы так пьете. И она сказала: "У меня сын умер". Я желаю вам, чтобы у вас сын умер. И ушла. Шарман, у меня нет сына, да? Поэтому понятно, что никто не умрет, но, э, сначала я была возмущена. А потом, э, прошло время, да, когда я поняла, что я проявила к ней неуважение. У нее есть ее история. Самое ужасное, самое жуткое, что можно в жизни пережить, наверное. Это смерть ребенка. Если по меня правда сын умер. баба эта меня по сути прокляла, да? я ей оказала некую помощь, она мне за это прокляла. Спасибо ей большое. Но, если бы Я не знаю, если бы не дай бог, в моей жизни такое случилось. Я бы спилась или нет? Может быть, и спилась. Я же не знаю. Вот каждый человек э, сражается в э, битве, про которую мы не знаем ничего. А мы судим своей мерой. А к этим людям эта мера не подходит, потому что у них своя история. Ну, смотрите, да, неважно, что и почему она так, сдел... почему она так сказала и сделала. Этот пример был того, как я, да, полезла с осуждением там, где оно было неуместно. Ну, не давала бы на масло. Дала же уже. А потом начала ее стыдить. Тоже не права была. Вот такое дело. И, возвращаясь, возвращаясь да, к теме дьявола в седьмом. Вот он в том числе и так проявляется. Я проявила высокомерие, как эта алкоголичка. А, вот это дьявол в седьмом. Вот, а папеса, да, это когда смотри на ситуацию без прекрас. Ты видишь, у тебя ясности нет. Жди, когда будет. А то же самое с правосудием в первом доме. Тебе ничего не ясно. Перестань мельтешить, перестань эмоционанировать по поводу вот всех этих по поводу этой кучи проблем, которые тебе сейчас надо решать. Тогда, возможно, настанет ясность. Так. У меня луч дьявол не других оправдать проще, чем себя. И это правда. Дьявол, лучевые дьяволы и подлучевые тоже, они, как правило, от себя. Тема самобичевания, самоуничижения им свойственна. Это означает, Оля, что ты, а, не видишь в упор дьявола в седьмом теле и утверждаешь, что раз дьявол у тебя лучевой, то ты себя чехвостишь, а к другим никогда это не применяется, правильно, да? Я поняла твою мысль. меняется. Смотри туда. Мы не можем искоренить дьявола, но мы можем смотреть на него и видеть, что он есть. Говорить: "Я знаю, ты и ты есть". Я вижу, что ты есть во мне. Я вижу, как ты мешаешь мне жить. Смотрите на них. Этого достаточно для дьявола. Так, Юля говорит: "Как из колеса Фортуны брать ресурс для перерыва так и не поняла. Юля, я не помню, кто у тебя там был. Какие у тебя арканы-то были?" Папа, первый дом, повешенный, четвёртый, дьявол. 10 колесо фортуны седьмой. Папа, первый дом, разбирали сегодня, да? А колесо фортуны седьмой. Как привнести в папу колесо фортуны? Э, смотри, колесо фортуны, где бы оно ни вышло. Оно говорит о том, что у тебя связь с более высоким эгрегором. Что ты у более высокого эгрегора на испытательном сроке. Поэтому все новое и незнакомое. Где бы оно ни вышло, Но ты не можешь быть только э, только в отношении других на испытательном сроке у нового эгрегора, а везде со всех остальных областях жизни еще у старого, да? Поэтому, э, глядя на сложности свои, да, на папские союзы, которые обострились везде. Потому что хвосты Вспомни о том, что ты на испытательном сроке у нового игрока, и хвосты тебе сильно мешают. Поэтому все сложности, которые имеются, они связаны с тем, что сейчас надо разобраться с хвостами. И опять же, ось 1.7, да? Ресурс в седьмом доме, проблема в первом доме. Я тоже человек. Я тоже человек. У меня тоже свойственны хвосты. Че, всем можно, а мне нельзя. Повешенный в четвертом. Повешенного в четвёртом тоже сегодня уже разбирали. А, вот, как ресурс десятого дома. Рад бы в рай, да грехи не пускают. Я уже на испытательном сроке у нового эгрегора. В моей жизни меняется многое. Я не знаю, как можно. Поэтому не могу пройти через свою проблему. Но сейчас такая тьма египетская перед рассветом. Я разберусь. И будет новая жизнь. То есть тебе нужно в каждой, ну, понимание того, что у тебя жизнь другая, привнести это понимание. Вот и все эти проблемные арканы, Повешенный, дьявол и так далее это то, что тебе мешает разместиться на территории Нового Эгрегора и пройти испытательный срок, понимаешь? Вот. Отлично. Он уже бы к 12 домах, дамехте, двойная точка Джокера, вероятно. Но это не точно. Этот факт требует проверки доказательств. ТХ, что у нас там ещё? Можно, пожалуйста, шестой дом смерть, 12 дом попесса. Но смерть я читала уже, да? В пятом доме, в шестом доме она читается так же, только она в шестом доме, ну, ребят. Шестой дом. Так, как раньше. То, что раньше было моей рутиной, мне больше не актуально. Что у тебя было рутиной? Вокруг своего здоровья ты плясала? Вокруг своей работы ты плясала, вокруг домашних дел? Не актуально больше не включает, не цепляет, обесмыслилась. А, а как по-новому, вот ты не знаешь, поэтому сидишь и грустишь на хвосте. Попесса. Маячит ясность, которая наступит, тогда, когда ты разберешься со всеми арканами, в 12 домах, с этими вот всеми затыками. И тогда ты что-то про свою жизнь поймешь. Всё ради этого. Так. Что у нас тут? Ага, так поняла, поняла. Где мы были, едем дальше, видим мост. Если у клиента луч по под луч Луна. Попес в 12 доме, а Луна в 10. Может ли Пепеса говорить, что всё не только, чтобы наступила ясная жизни, но чтобы расщепить тёмный луч. А, Максим, я тебе больше скажу. По человека с порушенным лучом вообще жизнь делится на до и после. Вся первая половина жизни нужна для того, чтобы расщепить тёмный луч. А потом наступает вторая половина. И какого-то расклада 12 домов здесь для этого недостаточно. Означает ли попесов в 12 доме, что расщепление уже на пороге? И вот сейчас, как только она подразберётся или он, да? Кто у тебя там, мужчина или женщина, а под, подразберётся с этими делами, так сразу и расщепится. Нет, не означает. Она, да? Нет, не означает. Так. Оля Исакова. Я, по-моему, тебе на вопросы уже сегодня отвечала. Иметь совесть. Я забила тех, кто задвинула, тех, кто сразу мне по 4 аркана написал, не стала отвечать. Но это не значит, что вы можете мне аккуратно по два аркана подсовывать. Потому сегодня у нас мы никогда не придём к двойной точке Джокера. Пикс. А, Люба, пожалуйста, в третьем доме шут и в девятом дом влюблённые. Как перелить? Что такое девятый дом влюблённые? Ты не очень понимаешь, как переживать Бога. Вот есть в социуме такие, общепринят общепринятые стандарты, как Бога как Бога переживать. Я не знаю, в каком социуме ты живёшь. То есть вот кто-то переживает Бога, пост начался вчера, да? Поэтому надо вот поститься, так Бога надо переживать. в каком-то обществе Бога там, не знаю, надо вот там 1 марта веснянку делали, красные ленточки на деревья привязывали, потому что вот веснянка у нас, да? у кого-то ещё, да, какая-то другая тема связанная с Богом. Вот в том обществе, где ты, есть есть свои стандарты, как Бога надо проживать. А ты не очень понимаешь, да? Вот тебе этим стандартам соответствовать или что-то вот такое своё. Ну, я сейчас грубо говорю, понятно, что на твоём уровне развития это уже так грубо, как я описываю, не звучит. Но я огрубляю специально, чтобы ты тенденцию поняла. Угу. Вот. И никак никак внутри себя не женится, да, как, а, как как это можно сделать? И в третьем доме шут, как шута добавить? Ну точно так же, да, как ты сейчас со своим близким окружением делаешь что-то, что всем чертям на удивление и идешь на дерзновение. Это дерзновение более того, твое окружение подхватывается. Вспомни, что шут творит, что хочет, и Богу это угодно. Попробуй рискни дерзни в плане своего Бога ощущения. Вдруг это будет поддержано Богом. Да, можно там бросить вызов обществу и что. Оно напряжется, но что будет? ТИКС Есть смысл читать расклад по тригонным стихи дополнительный или нет? Нет. Нет, в этом смысле в этом смысле нет. Я правильно понимаю, что всё, что вы мне писали в группе, и на что я в группе не ответила, вы эти все вопросы уже здесь задали, да? Но у меня неотвеченных вопросов не осталось. Только пока. Отлично. Идем на перерыв и после этого к нашим точкам джокера. 3 марта год вот 2020. Да, барсик. 3 марта. А, вот и мы с вами подходим к такой теме, как точка джокера. Точку джокера проходили на базовом курсе. Ну я ее вам напомню. Точка Джокера это портал в новую вселенную. Как бы там ни было, мы в своей жизни живем в некой вселенной. У нас каждый день похож на предыдущий, и мы знаем, как устроен этот мир. Потому что мы получаем подтверждение на фактах. Как устроен этот мир? Ну, давайте приведем какие-то примеры абстрактные. Допустим, есть у нас некая женщина Варвара, которая не замужем, и она убеждена, что всех мужчин щенками разобрали. хороших. То есть тех, у которых изначально правильные ценности были заложены, которые ориентированы на семью, которые там все в дом, которые э, намерены вкладываться в дом и в семью, защищать жену и детей, которые хотят детей. И всех разобрали щенками, молоденькими еще и за таких классных мужиков жена, конечно, держится и Никаких разводов не происходит. А мужчины, свободные для отношений это говнюки, да? Говнюки, которые пытаются паразитировать за счет женщин, альфонсы, которые хотят пристроиться, да, к женщинам, либо там психопаты, нарциссы, перверзные. Много ну, либо еще всякие разные неликвид. И вот живет Варвара, и я вам могу сказать, что ее жизненный опыт абсолютно Ей всё это подтверждает. Да, вот, как не познакомиться с мужиком, всё какой нибудь такой. И тут, конечно, могут подойти психологи и сказать: "Ну, конечно, всё же в голове, достаточно Варваре допустить в своей голове мысль о том, что мужчины другие". И вы мне скажите, пожалуйста, как она допустит это в голове, если, что не знакомство у неё, то либо Альфонс либо перверзный нарцисс, либо диванный бездельник, который всех ненавидит. И как ей допустить это вообще в своей башке? Но ну, она может допустить, но это будет такой имплант, да, который с одной стороны, она себе будет насаживать, там мужчины хорошие, мужчины хорошие, мужчины хорошие, но у нее есть жизненный опыт. Этот опыт будет говорить, да? Гондоны, гондоны, гондоны, гондоны, гондоны. И в итоге Барвара где была, там и останется. Вот это ее вселенная. А есть женщина какая-нибудь, кого у нас в группе нет. Какого имени? Аделаида. И, э, это Адолайда, она замужем. У нее как раз хороший муж. На удивление, она его не щенком разобрала. Они познакомились, когда ей было уже 35, а ему 43. До этого у нее был неудачный брак с Альфонсом и нарциссом, да? Вот, но тем не менее. И, э, самое Э, парадоксальная тема, что несмотря на то, что у нее хороший брак, с ней постоянно пытаются знакомиться мужчины. И с ней пытаются знакомиться хорошие мужчины. Серьёзными намерениями, намерениями очень адекватные парни. А ей ну некуда, ну ей же не нужно больше одного мужа, у нее один хороший. Я слышала, конечно, что эти альфонсы и перверзные нарциссы они где-то бывают. И они у нее были. Но парадокс в том, что у неё эти, э, перверзные нарциссы, они все остались старые, ну, в прошлой жизни, да? Когда она там с каким-то действительно неадекватом ихшалась. А сейчас у неё другие. Ну, есть муж и куча других мужиков, которые вокруг неё вьются, но в рамках приличия вьются, да? То есть они не, не преследуют её ни в коем разе. И как бы в Варвария перебраться во вселенную Аделаиды? Но нельзя ребенку туда перебраться, да? Вот, а, надо рассказывать, что две эти женщины живут в одном городе, они одного возраста, они одинаково красивые. Давайте представим, что они пойдут на Ну, в одно и то же место. Ну, допустим, каким-то образом они познакомились, да, и вот поговорили, и у них не совпала, не совпала реальность. И спрашивает Варвара: "Ну, слушай, ну где, где вот эти классные мужики?" Она говорит: "Ну, периодически я там поздно вечером, уже после десяти, хожу в бар вкуса. Там вот этих мужиков жопак-жопе для Ленинграда. Одинокий мужичок, неухоженный, да? То есть это богатые мужчины, которые могут позволить себе в Азбуке вкуса закупаться. А Азбука вкуса привлекательный магазин, потому что там очень много готовой еды. Они себе не особо готовят, жон у них нет. Денег дофига. фига, ну, и глубинная тоска по семейному уюту. И вот хорошей женщины им не встретилась. И я, когда там бываю, они со мной пыта, ну, мы пытаются, иногда ну, мы там общаемся. Скажите, посоветуйте, девушка, пожалуйста, да, брать трукулу или не надо, да? вот. И они пытаются знакомиться. И Варвара берет на вооружение. это я поняла после 10:00 вечера в вкуса. Она приедет в эту Азбуку вкуса. В Азбуке вкуса будут два студента, которые забежали в купить. Потому что им водку запить нечем. И там три женщины с потухшими глазами. Замученные, задолбанные работой, офисные допоздна, да, вот эти вот э, офисные руководительницы, которые при, приехали быстро там, да, купить себе какую-то еду, поспать снова в офис. где, где вот эти мужики? То есть тот же магазин, да? Но ну, вот это, это это разные вселенные, понимаете? Мы ходим одними и теми же дорогами, мы ездим одними и теми же маршрутами. Не пересекаемся, каждый находится, каждый находится в своей вселенной. И точка Джокера это портал, который позволяет нам нырнуть в другую вселенную. В другую вселенную, которая более изобильна. Почему я так уверенно говорю, что более изобильна? Потому что что шут, что белая карта А именно эти две карты несут себе точку Джокера. Они очень донорствующие, дарящие карты. Может ли так быть, что вы держнёте на шуте, и окажетесь в жопе? Нет. Окажетесь в жопе, если вы в процессе дерзновения перевернёте шута, да, начнёте там выгадывать, требовать все гарантии. И вот она и жопа, никто её не ждал. А так, в общем-то, сам по себе шут не является порталом в пропасть. Шут является порталом в изобильную реальность. Ну, точнее, шут не является порталом вообще. если уж совсем быть точной, то шут несёт в себе портал, вот так скажем, да? в более изобильную вселенную. Ну, а Белая карта само понятно, потому что принцип Белой карты вы уж и точно знаете. Более высокий Грегор Заметил тебя и выписал тебе сверхбюджет. И энергии у тебя стало больше, чем было обычно. То есть обычно, да, у тебя, ну, смотрите, получается, у нас у всех есть какой-то уровень жизни и какое-то количество денег, которое мы тратим на своё жизнеобеспечение ежемесячно, да? Согласно этому мы можем что-то себе позволить, что-то не можем себе позволить. Э сверхбюджет это когда вам дали больше денег, трать А сам стоит и смотрит, да, на что ты потратишь. Вот такое дело, да, мы можем позволить себе сразу больше. То есть это всегда про изобилие. Можно ли, э -э, найти портал и свалиться в более скудную вселенную? Как вы считаете? Можно остаться где был, ну это понятно. А портав в более скудную вселенную возможен то вообще? Тован считает, что можно. А девушки считают, что нет. Но я вам открою тайну о биполярности мира и о том, что возможно как эволюция, так и деградация. Нет, я сейчас не про белую карту и про шута, я про вообще. То есть белая карта и шут нас нас приглашают в более изобильную вселенную. А дьявол, допустим, нас приглашает в менее изобильную вселенную всегда. Там, да? И, э, возможно, как, возможно, как эволюция, так и деградация. И деградация, с людьми периодически случается. Но для этого не обязательно, да, опуститься в аскотине, застать вам жум, спиться. Нет, нет, но ну это крайности уже. То есть, в принципе, попадание из ресурсной вселенной в задницу в менее изобильную вселенную может случиться с абсолютно любым человеком. Для этого ему достаточно, ну, допустим, в пятерке мечей посидеть долго, осатанить на всякий случай. И в этой сатанельности, да, там много времени провести. А вот в дьяволе, в том же самом, четвёрке кубков застрять надолго. И вот он, да, рано или поздно намолишь себе портал, намолишь в кавычках, намолишь себе портал в более жопную вселенную. А у нас есть у нас есть арканы, которые говорят о очень деструктивных состояниях. Если в этом очень деструктивном состоянии мы находимся долго, то мы действительно можем попасть во вселенную похуже. вот, это бывает с людьми. Я наблюдала, да, такие истории и в близком окружении, к сожалению, когда человек с девятки мечей летел на тройку мечей. Понятно, как это происходит. Сломанные люди, Когда человек вот жил на девятке, у него был такой здоровый фатализм. Когда было доверие мирозданию и Господу виднее. Через горе, потерю, да? Но а, бывает через горе и потерю, бывает просто через какое-то обстоятельство, которое настолько неожиданно происходит. И внутри не нашлось ресурса, чтобы на девятке мечей принять. И здесь человек понимает, что а, как ни крути, он не управляет. Мироздание настолько всемогуще, что в любой момент может переломать тебе позвоночник, об колено. И это люди, да, которых именно что позвоночник об колено переломанный, и они в результате стрессовой ситуации, правильно Ксюша говорит, в результате стрессовой ситуации оказываются на тройке мечей, и руки как плети безвольно опущены, и что я могу сделать? А имеет ли смысл вообще что-то делать, если в любой момент мне мироздание может переломать позвоночник. И вот они в этом сидят, и это попадание всегда во вселенную жёпную. Я в близком окружении, к сожалению, такое я видела не раз. И, самое это это сильные, это мощные люди, которые, блин, ну, крылья у них были расправлены, и в какой-то момент эти крылья ломаются, да? Человек падает, и падает, ну, в задницу, да. И это всегда, это такой внутренний процесс, да, подъёма и стройки мечей обратно в девятку, что я не могу это сделать своим ресурсом извне. Я могу просто быть рядом и смотреть в глаза, иногда и говорить: "Ты помни, кто ты есть на самом деле". Но ну, еще другие вещи говорить. Но это основное, чтобы человек вспоминал, потому что он отрекается от своей божественной сути в это время. Отрекается, он говорит: "Я я песчинка, да, я ничего не стою. Я ничего не могу, я вот даже в этом не смог себя защитить, да, или даже в этом там не смог справиться. тяжело. поднимаются люди, но не все, к сожалению. Ну, есть те, которые поднимаются. Так вот, а когда знаем происходит, да, вот стресс, горе, потеря, действительно какое-то событие, которое человек тяжело переживает, и ему сложно, и ему сложно подняться, он попадает во вселенную менее такую, или когда человек долго находится, да, застревает в деструктивных энергиях, И действительно его и им подгонят в портал и переместят во вселенную скудную. Это где ему и место, то есть мы можем падать. Но это не происходит на белой карте и на шуте. На белой карте и на шуте нам предлагается подняться. Белая карта, белая карта и шут. Нам предлагается подняться и давайте поговорим о шуте. Я надеюсь, что все помнят с базового курса, что сам по себе шут не является точкой Джокера. В отличие от БК. Все помнят? Шут ее несет. Шут ее в себе содержит. Почему? Потому что шут предлагает дерзнуть. То есть когда он предлагает дерзнуть, еще никакой портал не открыт. Белая карта уже дает вам энергию. Вы видите в раскладе белую карту, ну, в значении точки Джокера, понятное дело, да, а не в другом. Вам энергию дали, бери и пользуйся. Шут вам энергию показали. Будешь покупать, деньги покажи. А, будешь продавать, деньги покажи, да? Вот вам энергию показали. Типа, она тут есть. Но чтобы получить, надо дерзнуть. Поэтому сам по себе он белую карту, но он точку Джокера не несёт. И э, давайте обратимся к шуту, в 12 домах. Всё-таки мы к этому раскладу привязаны пока ещё. И э, шут в каждом из домов предлагает совершить дерзновение. И по и сделать что-то Что всем чертям на удивление. И так у тебя может появиться портал в новую вселенную. В зависимости от того, в каком доме шут. Вот сегодня мы с вами упоминали Всую, шута в третьем доме. Что это такое? Это, допустим, человек, у которого шут в третьем доме, у него вдруг появляется дерзкое желание Завести себе новых друзей. Новых друзей. Тех, каких еще не было, да, другого уровня. А человек отправляется куда-то, где гипотетически водятся друзья другого уровня и пытается там как-то стать своим. Ну не знаю, хочется умных друзей. И он отправляется играть, допустим, что, где, когда, никогда раньше не играл. Это новое, это дерзкое, да, себя вообще не считал человеком смекалистым, так скажем, да, что где когда. А тут, соответственно, прошел прошёл на эту игру, и о удивление там, да, приняли, и даже получилось с кем-то там законтачиться. И вот новые люди, другого другого плана, да, вошли в третий дом. А раз у тебя в третьем доме люди другого плана, то жизнь начинает постепенно меняться. Ты начинаешь о других вещах говорить э, по-другому досуг начинаешь проводить, да, там. <и> идут идут совсем, идут совсем другие темы. А, вот. Там, не знаю, во втором доме шут. И это значит, что появляется дерзкая идея, либо дерзкая идея там что-то с деньгами сделать, вложить их куда-то. В рискованную в, в, в, в рискованную инвестицию какую-то, да? Самые самые высокомаржинальные у нас, э, отрасли, да, это оружие и наркотики. Но я напоминаю, что шок дурак, э, вовсе не требует от нас быть социальными элементами, совершать преступления. А торговля оружием и наркотиками это преступление. Того вовсе даже не шут. Это дьявол, если у вас появляется жгучее желание вложиться в оружие или наркотики. Вот. Ну, какая-то там интересная, да, возникла там идея, импульс. Кто-то предложил: "А не хочешь ли ты там, да, вот с деньгами там попробовать так? Это ты так еще не пробовала никогда". А вот, да? Или желание, э, получить какой-то навык, который гипотетически потом можно монетизировать. А раньше в голову не приходило, но тут вау. А что бы нет? А чтобы это не сделать? И вот э, пытается пытается сделать. Вот что такое э, шут шут дурак, да? В каком бы доме он не проходил, шут дурак говорит о том, что есть предложение. Куда мы записали шута из пяти э, этих самых пяти пяти групп? Бери быстрее. Пусть полежит. Куда мы там его определили? Кто помнит? Бери быстрее, да? Бери быстрее, а то убежит. То есть шут тебя тут ждать не нанимался. Поэтому, если ты, если ты хочешь, да, то ты чувствуешь в себе импульс, двигаешься, и это возможность по-другому ощутить. А в девятом доме шут дурак. Ну, проходили же сегодня шута в девятом доме. Что творит, что хочет, и Богу это угодно. Скажи, Господи, не твоя, но моя воля. Если это правда на шуте, да? Дерзкая такая тема. Посмотри, что, посмотри, что будет, как откроется. Вот такое такое такое дело с шутом. Стоит э точка Джокера за ним. Белая карта это совсем другой коленкор. Белая карта это уже выданные деньги. Это уже от более высокого эгрегора выданный ресурс, и он тебе говорит: «на». Посмотрите, в каком у кого белая карта. Посмотрите, в каком доме белая карта у вас. Теперь слушайте очень внимательно. Белая карта это грандиозный камень. Массивный валун, которому привязаны на верёвках все остальные дома. И вы этот камень, вы поднимаете все остальные дома, привязанные к нему на верёвках. Все 11. Вот этот сет любит говорить, э, об этом, об этой белой карте. А, была такая книжка в советское время Гливер страны Липутов. Джон Свифт, по-моему, автор. И вот книжка изданная когда, да? Там была картинка. Когда вот этот Гливер или Липуты. И вот эти корабли, да, и вот он пытались кораблям привязать же. И он раз так поднимает конечность, все корабли поднимаются. Вот такая белая карта это глыба. И белая карта тянет на себя энергию всего расклада. И если шут это просто предложение. А не дерзнуть ли тебе? Невозможно, там тебе откроется портал в новую реальность. То белая карта это необходимость. Тебе нужно. Более высокий эгрегор выдал тебе энергию. Более высокий эгрегор выдал тебе энергию сюда. Будь добр. Бери и делай. И слава Богу. Белая карта отличается от шута. С одной стороны тебе энергию уже дали. С другой стороны тебе эту энергию дали и сказали трать как хочешь. Шута можно потратить только на дерзновение. Шута можно потратить только на такое новое, какого в вашей жизни еще не было. Взять и сделать что-то что для тебя немножко диковато. Опять же, да, я не говорю о оригинальности. Я не говорю о том, что надо дичь какую-нибудь сделать. Преступление совершить. Так запотировать общество, что тебе никто руки больше не подаст. Да, это всё не про шута. Шут конструктивен в своей дерзости. Но, как я в своей группе, когда мы что изучали, рассказывала, Так у меня клиентка пришла гадать, когда она замуж выйдет, а у неё шут. говорю: "Вот есть у вас желание и страх одновременно сделать что-то новое и дикое для вас. Это что может быть? Ну я не знаю, может, замуж выйти. Новое! Дикое! Такое, блин, смелое она без отношений 5 лет сидит, спит и видит, когда она замуж выйдет. Незако. Вот это не про шута, да? А, то, что то, что абсолютно логично, то, что абсолютно а, естественно и поддержано, это не про шута. А вот белую, давайте мы шута на белую карту заменим, и её ответ может замуж выйти. Он будет абсолютно а, уместен в данном случае. Женщина хочет замуж. Мезакова. И тут приходит белая карта, да? И она сразу несет себе портал. Как мы ощущаем себе портал? Как мы ощущаем себе этот портал, что он пришел? пришёл? Предположим, что она не приходила ко мне на расклад, да, и не знает, что у неё белая карта, да, что там более высокий эгрегор, выдал ей сверхбюджет. Ничего об этом она не знает. Сидит себе, она вообще вторую не верит. Второму не верит, а белая карта в неё верит, да? Более высокий эгрегор в неё верит и энергии ей всё равно выделил, да? И вот она сидела 5 лет. Да, как-то особо, ну, так скажем, особо не звучало как женщина, да? Всё-таки, когда женщина звучит как женщина, она ну, не бывает в окоме. Согласны? Вы мне скажете, женщина не звучит как женщина, а как то она звучит? Как личность, как профессионал, как подруга, как сестра, как мать, как дочь. Как мастерица. Согласны? То есть у нас очень много, у нас очень много идентичности. Как ведьма, например, да, тоже вариант. Но если женщина звучит женщиной, она в вакууме не будет. Достаточно это ноту в себе, этой ноты в себе зазвучать, и мужчины замечают. По-разному могут относиться, у неё могут по-разному складываться отношения. То есть это не значит, что как только женщина зазвучала, сразу счастливый брак, дети, всё как Мы себе намечтали, да? Очень по-разному может быть. Но, тем не менее, она не будет в вакууме. вот. Те, которые ничего не написали, не согласны? Женщины, изучим в пустоту, мы обязательно получим реакцию от мира, обязательно. Так вот, она сидела и не звучала. Да? Зачалу чему угодно, только не женщину. И тут ей, значит, выделяется энергия на, на белой карте. Выделяется от более высокого эгрегора энергия на мужско-женские отношения. Как бы чувствовать этим заёмом как-нибудь эту женщину прекрасную. Варвара у нас там У неё другая история, да, как у кого, у кого у нас не было. Например, например, какое нибудь имя. Карина, Карина по -моему. Да, э -э Карины, по-моему. Да, Карины, Карины нет в группе. Карина, да, вот сидел. Это Карина. Она э -э будет водить носом и покажется ей, что кажется, в воздухе пахнет весной. В воздухе пахнет весной. И ей по случаю весны вот она, знаете, а будет чувствовать некую внутреннюю майту. От чего она чувствует внутреннюю майту? Внутреннюю майту она чувствует потому, что энергия пришла. Энергия, вот у нас есть какое-то количество энергии, да, которые мы в течение дня расходуем. Энергия приходит, мы её расходуем. Энергия приходит, мы её расходуем. Иногда бывает, мы стоим, переложились сильно. Иногда мы много думаем о ерунде всякой, да, и через это у нас энергия утекает, и мы ничего не можем делать, ходим вареные или ноги волочим. А вот. А так обычно, но ну, вот приходит энергия а здесь, ей сверхбюджет дали, да, энергии больше добавилось. И эта энергия её распирает. А она же делает привычные действия. Она же ничего нового-то не делает, живет то как обычно, она же не знает, что энергию выдали. Энергия её распирает и требует выхода. И поскольку ее энергия распирает и требует выхода, у нее это внутренняя маята. А, а вот и она с этой маятой, к окошку подойдет, воздух понюхает, весна. Там, да, на сосульки посмотрит, на копель, там еще что-то. и через какое-то время, да, вот эта вот маята, маята, она будет искать себе выражение и найдёт. Например, она такая посмотрит на гардероб и скажет: "Блин, весна началась, а мне надеть нечего". Ну, потому что все старое, что у меня есть, мне уже не сильно нравится. Ну, потому что она женщина не звучала, ходила там в серых ветрах и в мешковатых брюках каких-то, хочется чего-нибудь. вот, да, и такая она пошла в магазин. И купила себе чего-нибудь, чего-нибудь другого. Вот, уже, да, она что-то делает. потом, а, стало ей интересно, если раньше она там типа, да, мужики не интересные, о них говорить, можно подумать только о мужиках счастье вот можно и без мужиков нормально жить. Да, тут э, внезапно, да, на ее жизненный путь попадает ее какая-то приятельница, которая ну вот э, несколько такая легкомысленная особа, да? Скажем так, политкорректно. И э, так они раньше не особо общались, а тут эта наша прекрасная Карина, ну ну ка ну-ка, о чего там? Да, и пойдём по кофе, кофе выпьем. И там начинает ей рассказывать какие-то свои истории, какие-то какие-то какие-то романы. И раньше Карине было скучно, а тут у нее прям ты неё ты тыдыш, ты тыдыш что-то внутри. Да, сердце там забилось. Она ну-ка, ну как ну -ка, вот с этим познакомилась? А это где? А, вот. А та, допустим, говорит: "Ну, а я вот на сайте знакомств сижу". А Карина знает, что на сайте знакомств один не ликвид. Она на сайте знакомств уже была и была неоднократно. И, в общем-то, там были какие-то какие-то все уроды, да? Там напишет кто-нибудь, она на фото посмотрит, кто ж тебя такого родил? Кто ж тебя из огорода выпустил? Да? И ничего ему не пишет. А, вот. И у неё, кстати, там знакомств было такое отношение, что это вот там парад уродов и больше там нечего смотреть. И тут, да, ей рассказывает прекрасная эта приятельница, что Манай на сайте и, кстати, знакомится, и вот, а с таким у нас там роман был, там бродил, правда, месяца три всего, но ну, ладно, потом это с другим познакомилась, а с ним было вот так. И она такая, ну нифига себе, вот жизнь интересная, да? Когда люди все успевают и фонтаны нырять, и на дискотеке драться. Где, говорит, твой сайт? Какой он у тебя, да? А, смотрите, да, да, да, давайте проследим ход мысли нашей нашей прекрасной Карины. То есть это, это, это пока еще та же самая женщина в той же самой вселенной, в которой она сидит, не звучит женщина и мужиков у нее нет. Вообще ничего, она сидит в пустоте вакууме, ни хрена у нее не происходит. И вот у нее приходят на территорию, мужско женских отношений белая карта. Что произошло? Сначала произошла некая мета Она тут и пойти, да, сделала некие действия, которые, ну, в ее голову пришли, да, какие у нее там мысли были. Одежу новую какую-нибудь купить, не знаю, там, э, лицо по поинтереснее накрасить. Раньше она не красила никак. но в крайнем случае, если что-то надо было, то пудра и тушь. Тут ну-ка, да, там стрелки себе нарисовала. Вспомнила, когда в дискотеку в них ходила. вот, как-то вот поинтереснее, да, стало. стало интересно с подругами, которых раньше она считала вертихвостками, если честно, она букву Б, да? И радовалась, что она вот не такая совершенно. А тут, если этой на букву Б стало интересно внезапно. Ну-ка, что там? вот. И оказывается, там какая-то интересная жизнь появляется, да? И, а, это на букву Б, э, пробуждает пробуждает в ней желание снова пойти на сайт знакомств. Хотя на сайтах знакомств была уже Карина и поставила крест на них там одни уроды. И честно говоря, да, она раньше правда там с одними уродами была. А теперь А теперь она заходит на сайт знакомств, и я вас уверяю, мужчины, которые ей будут писать, будут качественно лучше, чем те, которых из огорода выпустили. Почему? Кто знает. Не, ну вы, конечно, насчет прынцев Бабоньки загнули? У меня настрой другой. Да не только. Энергия в плюс, конечно. Давайте мы будем с вами не только как психологи рассуждать, но и как эзотерики. То есть, что мы покупаем на свой жизненный путь? Мы покупаем на свой жизненный путь разные обстоятельства и разных людей. За всех людей, которые в вашей жизни есть, вы заплатили. Вы не знали, вы заплатили за них. За всех гандулунов, которые вам жизнь трамваем переехали, вы заплатили чем? Негативной кармой. За всех прекрасных людей, которые ваши ангелы-хранители, которые ваши ресурсные, которые о вас заботятся, которые вам помогают, с которыми вам повезло. Вы чем заплатили? Позитивной кармой. С какими людьми мы встречаемся, какие люди присутствуют в нашем окружении, те, на которых нам хватает энергии. Я пока Америку не открыла, все всё рассказываю, что вы знаете уже, правда, да? А тут более высокий Грегор дал энергии. И сказал сверхбюджет у тебя. Трать на что хочешь. И у нее появились деньги на то, чтобы купить себе мужчин более высокого уровня. Более высокого уровня означает все. Более высокого уровня означает там, да, и может быть более состоятельных и более красивых. И более там образованных и более культурно развитых и более свободных, да, там более-более. Но ну, какие у нас там есть у женщин, э, предпочтения, да, в отношении мужчин. Вот по этим всем шкалам они будут повыше. Те мужчины, которые появились, это еще не значит, что она их себе мужья купила. А то сразу девицы раскатали губу, принц, принца. принца в конце концов, да, ей немножко энергии больше дали. То есть мужики уровнем повыше появились. вот, да, и если раньше она с этими, которых из огорода выпустили, чуть переписывалась и сразу теряла интерес, с одним сходила на свидание, потом её тошнило 3 дня. вот, то, здесь уже интересные, есть уже шансы, да, с ним попасть на свидание. Потому что если вы были на сайте знакомства, понимаете, что переписка это одно, свидание это другое. То есть это не следующий шаг. Далеко не каждая переписка в свидание перейдет, И это не всегда зависит от того, насколько вы понравились. вот, и У нее появляются на это возможности. Другими словами, да, что получается, если на бытовой язык перевести по создерической точке зрения мы рассмотрели уже. Наша Карина интуитивно начинает делать то, что она раньше не делала, и начинает делать то, что она раньше делала, но результат у нее другой. То есть что она раньше не делала, она не общалась с Б. Она считала, что они бы и недостойное общение. Она-то сама нет, она же не такая. трамвая трамвай ждёт. А теперь казалось, что это прикольные девчонки, да, у которых с которыми есть что обсудить, у них есть в чём поучиться, да. Они могут там, да, показать какие-то рыбные места, это интересная такая тема. Э, вот. Еж внезапно стало интересно, она сама, да, даже от себя такого не ожидала. Э, одна, одна история, вторая, да, она делает то, что делала раньше идёт на этот сайт, но не о другой результат, другой улов. Вот эти вот из огорода, они даже её не пишут. Они как-то пролистывают, проматывают её анкету, да? А мы зайдём, да? запусти несколько женщин на один сайт знакомства, они познаком... примерно одинаковых по характеристикам, они познакомятся с совершенно разными мужчинами, им разные мужики напишут. Я э, знаю клиенток в, вот в вакууме, да, которые долго сидят, пытаются, ну, раскачивать женщину в вакууме вот, без отношений, проще всего через сайт знакомств. Я потом вам расскажу почему. У многих предубеждения против него. Это не единственный способ, но он самый простой, да, самый доступный абсолютно всем. Так вот, у меня клиентки, они э, красивые, умные, Женщины, которые умеют общаться, умеют грамотно выражать свои мысли, месяцами сидели на сайте знакомств, полным мужчин и ни с кем не могли познакомиться. Как? Как? Там, где тысячи мужчин мечтающих познакомиться, красивая женщина может и там в вакууме сидеть? Представляете? А им удается. Но, проходя через точку Джокера, они оказывались в другой реальности, где мужчины им уже начинали написывать, и у них уже начинались свидания, начинались свидания. И интересно. Да, я тоже так сидела. Ага? Смотрите, кто нам об этом рассказывает. Женщина, которая на днях выходит замуж. И которая на прошлой неделе мы разбирали ее историю, связанную с замужеством, переездом в другую страну и вообще всем прекрасным, да? А сидела в полном вакууме. Красавица и умница, но не могла ни с кем познакомиться, не saisa знакомства с реала. но это закономерно. Э мы, мужско-женская тема будем проходить отдельно, да, я буду рассказывать, почему и почему всё происходит так, как у тебя. Все правильно, Аня, у тебя получилось так и должно было быть. Вот. А. Такие дела. То есть когда у тебя точка Джокера, белой карты, ты можешь тратить энергию, дд начинаешь что делать? Начинаешь тебе начинает хотеться делать то, чего ты раньше не делала. И ты начинаешь делать то, что раньше делала и у тебя не получалось. И сейчас есть шанс, что это увенчается успехом. Давайте, э, белую карту перенесем в ситуацию с работой, да? Когда у нас какая-нибудь Изоль сидит, и у нее скучная работа, не то чтобы хорошо оплачивается, ну, не то чтобы совсем четверка пентаклей, но такая дохлая, дохлая, несытая семерка. У вот она Изольда И Изольда эта сидела, ковырялась, да, там резюме всем рассылала, а ей ответа, от ни ответа, ни привета. Хотя у нее хороший послужной список, она хороший специалист. И тут приходит у нее точка джокера на территорию работы белая карта. Что надо делать Изольде? Обнови резюме и снова разошли все. И ее начнут приглашать, да? Потому что у нее уровень удачи повысился вместе с энергией более высокого эгрегора. И теперь ей, и теперь даже то, что она раньше делала, и это не увенчавалось ничем, есть шансы, без гарантий, правда, как всегда, да, с точкой Джокера, что результат будет лучше. Поэтому и в чем разница колоссальная между белой картой и шутом, то что на шуте мы должны делать только то, что только только что-то новое, дерзкое, иначе шут нам не откроет свой кошелёк. Простите за такое циничное сравнение. Вот, она в белой карте, пожалуйста. То есть, допустим, вы работаете где-то, и, в принципе, вам нравится, да, то, чем вы занимаетесь, просто у вас карьера не сильно постредвигается. А приходит на эту территорию точка Джокера белой карты, вы запросто можете использовать эту энергию на то, чтобы карьеру свою немножечко пропедалировать, да? Или, допустим, зарабатываете вы деньги, ну, некоторое количество, не очень сытую семерку, Приходит вам белая карта, туда запросто можно использовать эту энергию на то, чтобы начать больше зарабатывать тем же способом. Ну, просто там, не знаю, поговорить с работодателем, и сказать а почему бы тебе не повысить мне зарплату, он такой в самом деле, почему бы не повысить, взял да и повысил вот так, например, да, или там увеличить количество клиентов, если вы э, с клиентов зарабатываете, тоже вполне можно, не обязательно что-то новое делать. А шут потребует нового способа заработка. Белая карта этого не требует. Ты можешь остаться там же, где ты есть. И только у тебя белая карта. Так вот, а... это то, что касается одинарной точки Джокера. И когда мы наблюдаем ее в раскладе, мы увидели, шутом понятно, да, предложение, а белая карта в каком доме она лежит? Вот у тебе туда в эту область выделили энергию. Будь добр. Сделай в этой области прорыв. Это твоя обязанность. Можно ей манкировать? Можно. Что тогда будет? А ничего. Более высокий эгрегор посмотрит и скажут: "Ну, только зря деньги потратил". дал ей энергию. Она все она всё слила. Я думала, она уже готова к переходу в более изобильную вселенную. А она, оказывается, ещё нет. В пятом доме БК территория творчества. Территория творчества, самовыражение. Какой дом? Девятый дом. Да, территория, ну я бы сказала, это территория общения с Богом. Или можно, или или можно обучение. Ребят, вы забыли, какой дом за что отвечает? Четвертый дом отношения, это своя семья. Аня Федорова есть своя семья. Есть твоя семья. Как, да, сделать отношения в твоей семье более гармоничными? Как вариант, отношения с родителями более гармоничными. 12 дом Интересно, белая карта, да? Когда говорит о том, что а всё это ради того, чтобы а всё это ради того, чтобы В итоге более высокий эгрегор дал тебе эту энергию. То есть 12-й дом, да, получается, что он так мощно стягивает, то есть тебе пока энергию никакую не дали, но ты проработай все вот это, и тогда тебе откроется этот откроется этот ящик Пандоры. Рок изобилия станет доступен. Быка в первом. Дьявол в седьмом и в атмане. Быка в первом все ради того, чтобы поработать со своей личностью. Вот ты можешь на территории своей личности сделать что-то, сделать свою личность лучше. Помните, я клянусь, что стану чище и добрее. Вот. Что хочешь? Что-то новое начать, что-то новое там, да, развивать, старое там продолжить. Энергия туда приходит, что хочется. Как хочется со своей личностью поработать. Бак в одиннадцатом, чтобы изменить будущее, конечно. Я вам говорила уже про то, что в одиннадцатом доме шут и белая карта имеют совершенно особое значение. Шут и белая карта в одиннадцатом доме предлагают вам а написать, и мы должны предложить это клиенту. Написать 100 желаний, размечтаться, да? Энергия на сотворение будущего пришла, ее много. Ну рискни ты, дерзни. Отпусти себя, что те, что на белой карте. Применительно, ну если ноште предлагается дерзость, да, такая, то на белой карте они говорят тебе необходимо простроить заново простроить в больше из в большим изобилии чертежи своего будущего. Кто у тебя чертежи рисует? Не в рост чертежи будущего, красных хвостов рисуют. Домашний дьявол кто? То есть очень важно, чтобы эти чертежи были простроены из ресурсных твоих частей. Вот именно вот вот именно он И тебе необходимо сейчас. Задача есть такая. Нарисовать свое будущее более изобильным. Более изобильным в том плане, что качество твоей жизни выше. И ты раскрыта в своем потенциале. И тогда можно все вот это вот остальное, что есть, к этому приступать. Вот такое дело. Белая карта, шестой дом, рутины обычные. Какие у тебя рутины? Нравятся они тебе? Это все, на что ты способна, это твой максимум. Тебя для этого мама родила, чтобы ты вот это делала. Что у тебя в шестом доме? Татьяна. Нет. А что? Пришла энергия, делай. Ты можешь остаться в том, что ты делаешь, просто улучшить это, а можешь что-то новое начать. Раньше не было возможности, есть теперь У меня в шестом. Но я рассказываю шестой. Я же не знаю, что вы хотите. Белая карта, она такая, да? Причем она дает как задачу, да, она вся всё, она на себя всю энергию тащит. Вот этим сейчас надо заняться. Там ключ Где ключик к тому, чтобы выйти всей тарелкой наверх? Если есть белая карта в раскладе, там. Вот, мы с вами разобрали вдоль и поперёк, одинарную точку Джокера. Я думаю, что несмотря на то, что в школе проходили на базовом курсе её проходили, все равно было полезно её повторить. Полезно. Пять ты не сказала, просто территория творчества и самовыражения. Это я понимаю, а точнее. Или что ты хочешь на территории творчества и самовыражения? Где твоя мы эта? При том, мужик, где его мы это? Но нас то на творчество это такое, я бы сказала, жёстковатые ну, жёстковатое задание, да, потому что когда мы по одиннадцатому дому прописываем что желание, мы не ограничиваем себя сферами. А так получается, что вы даете то же самое задание, но сужаете сферу реализации, человек сложнее. Вы так раз и сделали задание сложнее в 12 раз. Хочет массажисты податься как хобби? В свободное время? А двойную точку мы не разобрали. Что, значит, будем разбирать на следующем занятии. Значит, что вам надо знать про двойную точку? Мы двойную точку предполагаем только в том случае, если в раскладе 12 домов вышли белая карта и шут одновременно. Но даже если белая карта и шут вышли одновременно, Особенно, если лучом или под лучом человека является шут или белая карта. Да даже если и не является, то все равно. А это может быть один портал и другой портал. Это не обязательно двойная точка. Это могут быть две разные точки Джокера, которые не суть одна двойная. Поэтому нужно под раскладом спросить на да Каковы шансы на то, что белая карта, которая вышла у меня во втором доме, и шут, который вышел в пятом, Говорят о двойной точке Джокера, да, нет. И только в том случае, если ответ однозначный, мы это принимаем за двойную точку Джокера. Если ответ нет или ответ неоднозначный, мы это за двойную точку Джокера не принимаем. Вот. И еще допустимо двойную точку читать, если шут и белая карта вышли в семи телах. Но я обращала внимание, что обычно, если шут и белая карта вышли в семи телах, то двойная точка и это двойная точка, то они выйдут потом еще и в 12 домах оба два. Исключение, когда с двойной точкой все ясно. Вот у меня двойная точка Джокера уже полгода стоит. Я вот сейчас тоже делала себе 7 тел, 12 домов. Он в семтилах выходит двойная точка, в 12 домах нет. Только бы кашу Бкашута там не был. я спрашиваю, все еще та двойная точка. И они говорят: "Да-да-да, все еще та". Но ну, поскольку она уже полгода торчит, то в общем, что там с ней? Поэтому такое тоже бывает. Ориентируемся мы, в принципе, да, на расклад 12 домов. Таким образом, да, в раскладе 12 домов. Вышли и шуты карта белая. Запомнили в каких домах? шуты В каком? Карта это важно. А, возврата да, через жили были. Неделю назад делала себе расклад 12 домов. В третьем доме вышел шут дурак, расскажите о нём, пожалуйста, поподробнее. Нам достаточно одной карты для того, чтобы вернуть энергию расклада. Сделали пятёрку и внизу спрашиваем, каковы шансы на то, что шут дурак, который вышел в третьем доме, и там белая карта, которая вышла в одиннадцатом в этом раскладе, говорили о двойной точке Джокера. Да, это так, нет, это не так. Вот Все понятно. На сем с вами прощаемся. Двойная точка Джокера на следующем уроке. Много времени тратим на разборы, но зато мы все арканы разбираем хорошо. То есть народу много, но ну и много позиций, которые мы рассматриваем. Всем счастливо до следующего вторника.